Глава 27. Правда сказалась. Общая апатия и скука под царградом, общее нравственное недомогание, глухое раздражение и недовольство невольным образом отразились и на сёстрах милосердия. Пока кипела война, пока совершались все эти изумительные переходы и подвиги, И приносились великие жертвы народом и армией. Нравственное настроение сестёр оставалось приподнятым на ту высоту, где они являлись олицетворением самоотверженности и героизма. Там не было среди них места никакой мелочности, ни дрязгом, напротив, все они единодушно были заняты своим общим великим делом. Все великадушно помогали в работе одна другой. Христиански носили тяготы друг друга, и в этом дружеском единодушии, и в сознании своего святого призвания и долга крылся тот великий стимул, который нравственно облегчал этим женщинам их великие, часто сверхсильные труды и лишения, побуждая переносить всё это бодро и охотно. Но замолкли громы войны, прошли дни подвигов и торжеств, началась долгая бездейственная стоянка под Царградом. Полная лишь самых будничных и однообразных злоб и забот текущего дня. Сегодня как вчера, вчера как сегодня, всё одно и то же без малейшего просвета и разнообразия. при полной неизвестности, что будет впредь, и долго ли протянется такое скучное положение. И вот мало-помалу среди сестер невольно стали обнаруживаться, не замечавшиеся прежде, последствия несходства личных характеров, темпераментов и лет. Неравенство в степени образования, развития, разницы их прежних общественных положений среды и тому подобного житейская нередко чисто женская мелочность под влиянием однообразия и скуки в обиходе вступала между ними в свои права и тут уже начинали разыгрываться в своем мирке мелочные страсти самолюбия эгоистические побуждения пошли кое-какие взаимные столкновения и Неудовольствия друг на друга, мелкая зависть, мелкие дрязги, мелкие сплетни и ссоры. И вся эта перемена сделалась исподволь, так обыкновенно, просто и незаметно, как самое естественное дело. Точно бы так тому и следовало быть. Добрая доля всех этих мелочей обрушилась и на голову Тамары. Заметилось вдруг, что она хороша собою, красивее и моложе всех, чего прежде как-то не замечалось. Заметилось, что она будто бы слишком уже стала заниматься своим скромным туалетом. Зачем, например, завелись у неё эти духи Violet de Parme? Это тонкое парижское мыло, как будто нельзя мыться обычным яичным или кокосовым Зачем появились эти маленькие буклес ламур на лбу и висках? Каждый бантик, каждая бархатка на шее, какой-нибудь цветок в волосах, манера носить головную косынку и тому подобное. Всё это относилось на счёт её какецтва, неприличного для сестры милосердия. Заметилось также, что Ахтурин ухаживает за ней, Да и сама она тоже кажется неравнодушна к нему, а это уже прямое бесстыдство – кокетничать с человеком, завлекать его, будучи невестой другого. Вспомнилось, что как-никак, а все-таки она жидовка, изнасих, и что в сущности она вообще не, как говорится, сбоку припека, чужая пришлая особа, временная доброволка, Сегодня здесь завтра упархнула не то, что настоящая штатная сестра милосердия, коренная общинница, которая всю жизнь уже посвятила этому делу.